Глава восемнадцать. Эй, ты! взорвалась я. Даже у моего ангельского терпения есть предел. Прикроти избивать моего друга, или проваливай! прикрикнула я на тарха. Иш, устроил тут избиение младенцев. Грегор и я могу побить при желании. А попробовал бы этот Брэд Питс сразиться с Дейроном? «Да у него кишка тонка выступить против того, кто равен ему по силе!» «Ты как?» Я склонилась над Грэгом. Он пытался отдышаться. «После такого удара можно повредить внутренние органы!» «Порядок!» – прошептал он, бледный как мел. «А ты мне нравишься!» – выдал Блей, демонстративно рассматривая мои обнаженные ноги. «Их я не успела прикрыть!» «Кстати, жрец, я сегодня пробегал по замку князя Тьмы и слышал очень интересные разговоры. Весь замок буквально на ушах стоит. Только и разговоров, что о болезни князя Тьмы. Говорят, он скоро умрёт». Как бы невзначай произнёс Блэй, ковыряясь в собственных ногтях. Я медленно перевела взгляд на Грэга. «Что с ним?» прошептала побелевшими губами. Тревога нарастала внутри, и напряжение звенело в теле, как натянутая струна. «Князь заснул и не просыпается», ответил Грег, как-то странно метнув взгляд в сторону. «Что?» У меня подкосились ноги. «Как не просыпается?» В голове, как пчелы, зароились мысли и предположения. «Да и перебрал со снотворным?» Выпил лишнего на ночь? Нет. По взгляду двух мужчин поняла. Нет, все намного серьезнее. А еще я почувствовала от покоя в князе запах. Вкратчиво произнес Блэй. И у меня сердце в пятки ушло. Даже вопрос о том, как часто этот тарх шастает по дворцу, отпал. Такой интересный аромат, который сложно не узнать. Это зелье готовили еще древнейшие времена. Как раз... Жрецы, то есть самые богини Асхеллы, в нем есть особый ингредиент, который невозможно ни с чем спутать. Грег, я повернула голову к своему опекуну. Он сверлил Блейд тяжелым взглядом, даже не попытался возразить. Грег, это правда? Я не травил его, Саша, ответил он раздосадованно, прикрыв глаза. Я не травил. «А кто?» – крикнула я так, что даже Грег вздрогнул. Сердце в груди стучало все сильнее. «Алессандра!» – выдохнул Грег, поняв, что ему не выкрутиться из этой ситуации. «Она сделала это втайне от меня, Саша. Клянусь, я не знал. И тут я сорвалась». Негодование требовало выхода. Я обрушила свой праведный гнев на Грега. Позабыв о приемах рукопашного боя, которым меня учили, я принялась калашматить этого недоделанного жреца по всем частям тела, до которых могла дотянуться. Отчаяние смешалось с болью, и вскоре я наносила удары со слезами на глазах. «Эй, эй, теперь уже Блейб принялся оттаскивать меня от побитого Грега. Убьешь ведь, а он нам живым нужен!» Сжав мои плечи, Блей практически силой оттащил меня от жреца. Покрывало упало на пол, и теперь я стояла перед двумя мужчинами в одном белье. Странно, но этот факт вообще никак не отозвался в душе ни с тыдом, ни даже беспокойством. Я абсолютно спокойно подошла к шкафу, достала платье для улицы и натянула его на себя. Сейчас нет времени для ложной скромности. Мне нужно в замок, заявила я. Оборачиваясь к мужчинам, Блейли шокоротко хохотнул, а Грег и вовсе отвернулся. Я должна увидеть Дейрона, крикнула я. Но «Ну、нет, я не позволю себя игнорировать в эту самую минуту. Я была готова брать дворец штурмом, если меня не пустят к князю. Нельзя, ответил Грег, потирая ушибленные места. Он строго охраняется. К нему не пускают посторонних, только ближний круг вхож в покое. Кто ты такая, чтобы явиться к нему в эти минуты? Он пытался унизить меня, но не тут-то было. Я молча вскинула руку, демонстрируя запястье с татуировкой. Когда я была обнажена, внимание мужчин было приковано вовсе не к моим рукам. «Что ж, зря. Вопрос нужно ставить по-другому, Грег», – припечатала я. «Кто вы, сестрой такие?» Что вас пускают в покое, мы его мужа. Моими словами можно было гвозди забивать, так твердо они звучали. Ох, горделиво крякнул Блей, глядя на меня со смесью гордости и насмешки. Царица, увидев мою татуировку, лицо Грега словно окаменело. Оно не выражало никаких эмоций, лишь прямой пристальный взгляд на мою руку. Веди меня, приказала я. Дорога каждая минута. От одной только мысли, что Дейрен уже может быть мертв, меня бросало в ледяной пот. Никуда он тебя не поведет, лениво протянул Блей. Не рискнет, не то влияние. Тогда я точно его убью, решила я и двинулась на Грега с твердым намерением его придушить. За Дейрена я его на лоскуты порву и сошью в себе плащ. Эй, Валькирия! Уйми свой пыл, Блей предержал меня за плечо, не подпуская Грегу. Я могу тебе помочь? Я резко повернула голову к Тарху и осознала, он ведь может ходить по дворцу незамеченным. Понятия не имею, как он это делает, да и сейчас это абсолютно неважно. Главное то, что он может помочь мне оказаться рядом с Дейроном в кратчайшие сроки. Конечно, я могу заявиться во дворец. Трясти своей брачной татуировкой, доказывать, что я не верблюд, вся эта суета отнимет у меня драгоценное время. Что ты хочешь взамен? прямо спросила я Тарха. Что? Вы княгиня? округлил глаза Блей. Готов помочь отважной женщине, лишь потому, что не хочу, чтобы вы не расстраивались. Он начал льстить мне, как кот, который выпрашивает рыбу. Я серьезно. Не впечатлилась его благородными порывами я. Чего ты хочешь? Если князь твой умрет, его княгиня лишится благословения тьмы. Нехотя признался Блей, возвидя глаза к потолку. Не хочу упускать редкий шанс залатать дыру между мирами. Без твоего муженька сделать это, увы, не получится. Разочарованно хмыкнул он. Стоп! Спохватилась я. А где Гарт? К своему стыду я только сейчас вспомнила о хранителе рода, которому было наказано не отходить от меня. Он исчез, а я даже не заметила этого. Отдыхает. Неопределенно протянул Тарх, растянув губы в надменном оскале. С ним все в порядке? Вот еще один повод забеспокоиться. Еще немного, и у меня начнется паническая атака. «Обижаешь?» – буркнул Блей. Жив хранитель просто спит. У меня не осталось сил. Сильнейшие представители тьмы вдруг оказались обезврежены. Бархана Лоренца не обладают и десятой частью силы, которой владеет Дейрон. Я не могу его потерять. Идем к нему. Обернулась к Блейю. Не советую доверять Тарху. Сквозь зубы прорычал Грек. Они хитры, как черти. Оглянуться не успеешь, как окажешься в его лапах. Блей даже не попытался возразить, моргнул, без слов подтверждая, что все сказанное правда. Что ж, приму к сведению. Я тоже не лыком шита. Тарх протянул мне свою большую шершавую ладонь, предлагая вложить в нее свою руку. Я посмотрел ему в глаза, в них горел огонь монстра. Там под оболочкой человека... Живет чудовище, нельзя об этом забывать. Бесстрашно смотря в его глаза, я положила свою ладонь поверх его сильных пальцев. Когда мы исчезли в темном мариве, вслед нам доносилось раздраженное фырканье Грега. Где мы? Как только мир вокруг нас приобрел привычное очертание, отступила наша котарха. Что-то окружающая действительность не похоже на дворец. Весенние листва, цветущие деревья, сочная трава под ногами. Мы у северного входа на территорию замка. Блэд отодвинул зеленые ветки, и за ними я увидела широкую деревянную дверь. Конечно же, она была заперта вовсе не на металлический замок. Тут замешана магия. Думаю, вот так. Тарх щелкнул пальцами, и мое платье превратилось в одежду зеленого. Дворцовый помощница лекаря будет идеально. Хотя он склонил голову, присматриваясь ко мне повнимательнее. Вот так. Снова щелчок, после которого мое декольте заметно углубилось еще лучше. Расплылся он в наглой улыбке. Меня пустят к Дейерну? Засомневалась я. Все же его охраняют и не пускают посторонние. Зуб даю. Блей продемонстрировал мне ряд своих зубов, слишком заостренных, чтобы принадлежать человеку. При разговоре это незаметно, но вот стоит ему немного приоткрыть рот, оставь себе свой зуб, буркнула я и потянула ручку двери. Она поддалась. Я быстро пробралась на территорию дворца, пока ничего не случилось. Кажется, узнаю это место. Дальняя часть двора, где растут яблони, конечно. Тарх последовал за мной. Не опасайся, меня никто не видит, а тебя не заподозрит. Собесил он, отодвигая передо мной тугие ветки. Я дал тебе внешность допущенной в покое служанки. И часто ты вот так прогуливаешься по дворцу. Решилась спросить я. Когда становится скучно, лениво протянул Тарх. То нашествие тархов, которое случилось недавно, что это было? Пока он в настроении, нужно выведать как можно больше информации. Разведка, хмыкнул Блей. Завеса начала инстанчаться. Я пытался понять, что происходит. Оказалось такое возмущение магического поля, вызвано отсутствием в мире кинги не тьмы, которая связана с сердцем, прозвучало суплёком. Твои сородичи раняли дейерана. Медленно протянул и я. Если тархи разумны, то их действия уже не кажутся мне случайными порывами животной натуры. Это наказание за то, что не смог удержать свою княгиню? Не стал отнекиваться Блей.、В、конце концов не убили же мы его. Так пожевали чуток и выплюнули. Этому псу зубастому повезло, что в данный момент я завишу от него. Не то клянусь, заехала бы прямо по челюсти, с острыми зубами. Впереди показался дворец. Даже отсюда была заметна нездоровая суета вокруг него, а уж внутри и вовсе царила траурная атмосфера. Я шла к личным покоем, а окружающие будто не замечали, что под дворцом ходит совершенно посторонний человек. Сколько же таких шпионов могут бродить вот так? Скрытые магии Тархов. Эта мысль раилась у голове и погибла. Стоило мне приблизиться к нужному этажу, как с каждым шагом все сильнее перехватило дыхание. Как он там? Жив ли? Иди, не бойся, шепнул Тарх, когда я подходила к личным покоем. Да более знакомые коридоры и комнаты, в которых я еще совсем недавно была хозяйкой, спальни, в которых мы с Дейроном были счастливы. Стража без лишних слов пропустила меня, да я даже сказать ничего не успела, а передо мной уже распахнулись двери. Внутри витал запах настоек, лекарств и чего-то неуловимо тяжелого. Так пахнет дом, над которым нависла смерть. Меня как магнитом потянуло в ту самую спальню, которую я обставила в сумасшедших тонах. Как служанку меня пустили внутрь, и я вошла. В нос ударил сумасшедший запах благовоний. Они так окурили комнату, что и здоровый человек мог бы задохнуться. Они решили добить моего мужа. Первое, что выхватил мой взгляд, — Дейрона, лежащего на постели. Он не был бледен, имел вполне привычный цвет кожи. Если бы не возня вокруг него, я бы решила, что князь просто спит. Его грудь очень медленно поднималась. еще медленнее опускалась, дыхание редкое, почти незаметное. Голубушка, я закончил, сообщил мне пожилой лекарь, собирая свой чемоданчик. Он говорил очень тихо, чтобы братья не смогли нас услышать. Вархана Лоренса, которые тихо переговаривались о чем-то у окна, они даже не заметили моего появления. А тарх... Кажется, он растворился где-то на подходе к личному крылу. Вот настойка, ее нужно давать князю по две капли каждый полчаса. Он указал на флакончик на прикроватной тумбе. Как он? вырвалось у меня. Наверное, что-то сильное отразилось в моем взгляде, что лекарь даже соизволил ответить простой служанке. Плохо, одно слово. А больно так, словно кинжал в сердце вонзили. Не могу определить причину такого состояния, но пульс замедляется с каждым часом. Он не стал говорить самого главного, того, что Дейрен умирает, но я поняла это без лишних намеков. Только теперь я заметила Бархана и Лоренса, которые стояли в углу и о чем-то шептались. Когда лекарь вышел, до меня начали долетать обрывки их фраз. трон наследуют старший род месть мужчины думают о власти пока я теряю самого дорогого человека во всех мирах пока никто не смотрит присела рядом и взяла своего князя за руку дейрон неужели ничего нельзя сделать при взгляде на него мое сердце разрывалось от боли казалось будто сквозь мои пальцы утекает нечто драгоценное а я не знаю как остановить это Вдруг руку кольнула легкая боль. Я опустила взгляд вниз. Оказалось, я держу Дейрана правой рукой за правую руку. Наши брачные татуировки оказались очень близко и, кажется, начали резонировать, как два магнита. Они тянулись друг к другу. Я осторожно переместила руку выше и обвила пальцами крепкой запястья Дейрана. Закрыв глаза, попыталась обратиться к нему хотя бы мысленно. Бывают моменты в жизни, когда единственное, что остается, это молиться. Кому хаосу, тьме, тархам плевать. Я хочу лишь, чтобы мой мужчина снова открыл глаза. Я накажу всех, кто довел его до этого состояния. Каждого предателя я лично уничтожу. Начинаю понимать княгиню Ольгу, которая сожгла тех, кого считала виновным. О гибели мужа я готова на многое, лишь бы снова дышал. Я поддержу тебя. Услышала я голос Лоренца, обращенный к Бархану. Они обсуждают, что будет после смерти Дейрена. Но он все еще жив. Я сама не заметила, что по моим щекам уже давно катятся слезы. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я разжала пальцы и начала изображать бурную деятельность. Что там говорил целитель? «Капли каждые пятнадцать минут? Ладно, попробуем». Братья будто не замечали меня. Они так привыкли к присутствию слуг, что я для них стала пустым местом. Вскоре они и вовсе вышли из покоев, оставив меня наедине с Дейроном. Тарх каким-то образом сделал меня сиделкой для князя. «А если бы вместо меня сюда пробрались недоброжелатели?» Мой муж в минуту слабости может оказаться в руках врагов, его братья думают лишь о власти, и кажется, уже похоронили Дейрена. В покое все время кто-то заходил, мельтешили люди, но я почти не замечала их, ни на секунду не оставляла Дейрена. Когда мы оставались одни, я садилась рядом, держала его за руку и мысленно просила князе вернуться ко мне. Наши татуировки, оказавшиеся рядом, вибрировали и притягивались. Я чувствовала, что этого блага. Думаю, в эти тяжелые минуты только я держала князя тьмы над бездной. Я прислушивалась к его дыханию каждую минуту, боясь, что в какой-то момент не услышу очередной вдох. Лекари назначали ему настойки, но от их примочек не было никакого толка. Увидев, как древний дедушка-врачеватель дрожащими руками капает в ложку микстуру, я не выдержала и отобрала у него лекарство. Угробит Дейрона окончательно. «Позвольте мне!» – с нажимом произнесла я, отбирая ложку и бутылёк. С тех пор все манипуляции с князем выполняла я лично, никому не доверяя своего мужчину. Лишь поздним вечером, когда я уже едва стояла на ногах, Лекари выдали вердикт. «Дыхание участилось», – удивлённо воскликнул самый пожилой заворочевателей. «Правда?» – братья Дейрона сразу оживились и бросились к нему. В их глазах не было ни сожаления, ни досады. Одно лишь облегчение. Я сразу поняла, они не желают ему смерти. «Дей, ты меня слышишь?» – Лоренцо склонился над старшим братом. Его дыхание и вправду больше напоминало последние вдохи умирающего человека. «М-м-м, Саша!» – простонал Дэй、да、едва слышно. И в этот момент я готова была выпрыгнуть из платья от счастья. Князь не просто заговорил, но и назвал моё имя. Он помнит обо мне даже в беспамятстве. «Неужели беду удастся миновать?» «Я хочу кашу!» Выдал Дейерин, дай мне кашу. Все вон, приказал Бархан, а я даже не сразу поняла, что этот приказ касается и меня тоже. Уйти? Сейчас, когда князю стало лучше? Он вон кашу просит, я приготовлю, мне не сложно. Пойдем. Увидев, что покидать спальню я не спешу, лекарь взял меня за руку и потянул к выходу. Иди, иди. Меня буквально вытолкали из комнаты. Обернувшись, последнее, что я увидела, как Лоренц и Бархан склонились над князем. Тебе нужен отдых, прозвучало совсем близко. Подняв голову, увидела Блейе. Тарх стоял у входа в личный покои. Мне подумалось, что он по каким-то причинам не может или не хочет войти внутрь. Поспи, голубышка, вы весь день на ногах. Обратился ко мне целитель. Никто, кроме меня, не видел Тарха. Немедленно отправляйтесь в свою комнату. Еще не хватало, чтобы от усталости вы напортачили с назначениями. Как будто от его назначений есть какой-то толк. Я по запаху отличила обычные эфирные масла и травки. Никак эти клоуны не помогли Дейруну. Они лишь пытались облегчить его уход, ведь сами признались, что надежды нет. Не став меня больше уговаривать, Тарх сжал мою руку выше плеча и повел в северный коридор. Уже когда мы почти потеряли личное крыло из вида, я услышала смутно знакомый голос. Говорят, князь пришел. Да это же Сандра! Так странно, будто я слышу свой собственный голос, которым пользовалась несколько дней. Он всегда звучал так скрипуче. Я должна его увидеть. Мимо нас промчался табун барашень. Мы с Блейем были вынуждены прижаться к стене, иначе эти антилопы затоптали бы нас. Я верю Грегу, который утверждает, что Дейрена отравила Алисандра. Она за это ответит. Я смотрела вслед ее свите, выцепив из толпы женщин ее темную головку с пышной прической. Она ответит за то, что сделала. Я заставлю ее страдать так, что она сама захочет отравиться. Девочка, у тебя сейчас такое лицо, что даже я тебя боюсь. Блей демонстративно сглотнул слюну. Она ответит, пообещало я себе шепотом. Не сомневаюсь. Тарх перестал дурачиться и посмотрел на меня с уважением. Не так страшен разъяренный Тарх, как княгиня Тьмы в гневе. Жить будет твой благоверный, а вот ты должна спать. Откуда ты знаешь, что он выживет? Ухватилась я за его фразу. С того, что речь, первый признак вывода яда из организма. Супруги, связанные тьмой, могут поддерживать жизнь друг в друге. Увидев мой горящий взгляд, Тарх пояснил: в разумных пределах. Если князю снесут голову. Твое держание за ручку ему не поможет, фыркнул он. Тарх привел меня в небольшую комнату, в которой стояла прохудившаяся кушетка, шкафчик и маленький столик. Это комната помощницы целителя, которую ты подменяешь, сообщил он мне. Я уже устала поражаться осведомленности этого засланца, абу кладе дворца. Он знает все так, словно живет здесь. Впрочем, кто его знает? Спасибо тебе, искренне поблагодарила я Блей за помощь. Вроде бы монстр, но даже он способен на человеческие поступки. Теперь уходи, припечатала я. За все, что я для тебя сделал, ты меня выгоняешь? Обиженно надул губы Блей. Могла бы отблагодарить. Тарх решил двинуться на меня. Я рефлекторно выставил руки для удара. Оу, боевая женщина. Ладно, ладно, спи. Он пошел назад, выставляя руки вперед. Его лицо украсила хулиганская улыбка. Вот же Тарх вывел из себя и умыл руки. Когда увижу Гарда, обязательно попрошу у него прощения за то, что не бросилась ему на помощь. Новость об отравлении Дейрена выбила меня из колеи. Я не могла оставить мужа и броситься на поиски хранителя. В угрызениях совести я и усну.